Глава седьмая. Зеб ждал меня неподалеку от Квирс, пока я не закончил работу. Я сказал, ждал, но точнее было бы выразиться иначе. Отрубился в ночной аптеке на противоположной стороне улицы. Я шел домой, когда владелец аптеки бросил мне его под ноги и держи свой член подальше от моих клиентов, сказал он на прощание. Очевидно, перед тем как потерять сознание. Зэп намеревался совершить что-то нехорошее. Возможно, раньше у них были какие-то деловые отношения. Я находился в паршивом настроении, потому как всего несколько минут назад объяснил своему боссу, куда он может засунуть свой карандаш для макияжа. Но что-то в безнадежном убожестве, распростертой передо мной фигуры, рассеяло мою мрачность. Я поднял парня на руки и прошел с ним пару кварталов до кафе Келлок в музее «Метрополитен». Он немного пришел в себя после нескольких чашек кофе и приветствовал меня как давно потерянного друга. — Привет, Микстер. Где мы? Что произошло? — Очевидно, ты пытался сделать какому-то клиенту инъекцию жира в пенис. Прошло около минуты, прежде чем Зепп сообразил, о чем я говорю, а потом его лицо медленно озарила улыбка. — Забавно! «Ты смешной парень, ирландец! Пока ты носил форму, я этого не замечал!» «Меня зовут Дэниел Маковой», — сказал я, не протягивая ему руки. А Падди Го Микстер был запасным вариантом у моей матери. Зэп хлопнул ладонью по столу. «Очень смешно! Я люблю этого парня!» — заявил он посетителям кафе. «Итак, Дэниел Маковой, ты впустишь меня в квир завтра вечером?» «Теперь, когда лед в наших отношениях сломан!» В ответ я объяснил ему, что бросил работу из-за разногласий по поводу макияжа. «Я удивлен!» — сказал Зеб, «Зачем увольняться из-за какой-то туши для ресниц? Черт побери! На мне сейчас женские трусики! Но ты ведь об этом никогда не знал, верно?» С одной стороны, меня разбирал смех, с другой — хотелось уйти. Этот тип вызывал у меня презрение, но обладал определенным дешевым обаянием. Так или иначе, но ты остался без работы, Дэниел Маковой, а у меня есть место. Что ты на это скажешь? Ты готов работать на Зэбокронске? Никогда прежде мне не делались столь невнятного предложения, а учитывая то, что сидевший рядом со мной мужчина носил женские трусики, я подумал, что нужно уточнить некоторые детали. Выяснилось, что у Зеба не было лицензии на работу в США, поэтому он посещал ботокс-вечеринки, где с ним расплачивались исключительно наличными, и так как его уже дважды грабили, ему нужен был человек, который мог бы его прикрывать. Когда он все объяснил, я согласился на неделю, на временной основе, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. «Временно — Временно! — пробормотал Зеб, перекатывая слово во рту. «Да, мне нравится, как оно звучит!» Он показал на мой лоб. «Кстати, ты начинаешь лусеть, мой друг Падди. У меня есть процедура, которая может сделать тебя похожим на мистера Тома Круза. Что скажешь?» Я вежливо поблагодарил своего нового босса, но отказался. Никаких иголок в голову. Прошло шесть лет, прежде чем он сумел меня убедить. Мне удалось скрыться прежде, чем Дикон заинтересовалась, кто подарил ей второй шанс на жизнь. Нет, я не рассчитывал на розы или сентиментальные объятия. Человек в ее состоянии может даже не испытывать благодарности. Мне уже доводилось сталкиваться с подобными вещами. Некоторые полицейские считают себя настолько крутыми, что если их спасают, они думают, что проявили слабость. Мне кажется, Дикон принадлежит именно к этой категории. Я очень не хотел расставаться со своей прекрасной винтовкой, сделанной на заказ, но держать ее при себе было равносильно тому, чтобы оставить на месте преступления след из крошек, высыпавшихся из рюкзака. Не приходилось сомневаться, что на горе мусора осталось множество волокон, и я решил, что не стоит преподносить полицейским экспертам мое имя в виде подарка, завязанного шелковой ленточкой. Разобрав оружие, я сел на велосипед и поехал на запад. Отдельные части выбросил в разные канализационные люки, туда же последовали и патроны. Я слышал, что существует тест, позволяющий сравнивать пули из одного набора, но это рассказал мне Джейсон, так что его история могла оказаться полнейшей чепухой. Однажды Джейсон поклялся, что его папаша имел глаза на затылке. Самые настоящие глаза на его проклятом затылке, богом клянусь. Так что далеко не все, что утверждал мой приятель, следовало принимать всерьез. Я оставил велосипед на автобусном вокзале и положил рюкзак в ячейку камер хранения. Предстояло расследование, и я мог поставить на кон последнюю пару трусов, что меня обязательно будут допрашивать, а рюкзак, набитый оружием, едва ли добавит мне очков. Однако я оставил маленький ГЛОК-26 на случай возникновения чрезвычайной ситуации, поскольку не сомневался, что события почти наверняка будут развиваться именно в этом направлении. Вопрос состоял лишь в том, когда, кто и сколько. Точнее, целых три вопроса. Не нужно быть Наполеоном, чтобы предвидеть мои дальнейшие действия. Быстро вернуться домой, чтобы взять самые необходимые вещи после чего поселиться в каком-нибудь дешевом отеле, где я могу обдумать свой следующий ход. — Ты оставляешь меня умирать! — с укором сказал призрачный зэп. — Ты наверняка мертв. К тому же я тебя не оставляю. Просто стараюсь держаться подальше от ирландца Майка и полиции. Вот и все. — Ты меня бросаешь. Друг называется. Ирландский ублюдок. Обиженный призрак. Только этого мне не хватает. Моя улица выглядела довольно спокойно, как если бы где-то поблизости пряталась пара опытных гангстеров. Не исключено, что и полицейские засели в каком-нибудь укрытии. И вот бы заинтересованные стороны столкнулись друг с другом и устроили кровавую бойню. Только бы не сглазить. За три квартала от дома я начал наворачивать круги, постепенно сокращая радиус проверял все припаркованные машины искал пули непробиваемые ветровые стекла если вы увидите маленький треугольный символ знайте это хорошие парни плохие парни или рэперы мечтающие чтобы в них кто нибудь выстрелил ничего никаких признаков слежки за моей квартирой я попытался убедить себя в том что так и должно быть горан убит не моей пулей а Фаберу больше нет резона держать на меня обиду. Сейчас он сам оказался под подозрением. На торцевой части моего дома имелась пожарная лестница, которая шла зигзагом вдоль кирпичной стены. Покрытая слоем ржавчины, она выглядела так, будто ее никто не пользовался десятилетиями. Подъем по такой лестнице всегда сопровождается жутким грохотом и скрипом. Но только не по этой. Я несколько лет смазывал петли чтобы иметь возможность незаметно сбежать. Посреди ночи, с подушкой на голове, когда сверху неслись потоки проклятий, я часто представлял себе, как не выдерживаю, поднимаюсь наверх и душу миссис Делану. И когда наступит благословенная тишина, я смогу проспать восемь часов подряд, вытащить из стены свою сумку и бесшумно спуститься по смазанной пожарной лестнице. Сегодня вечером... Я поднимался по ней наверх. Пять пальцев встряхивали пыль с перил. Пять пальцев прятали малыша Глока в ладони. Я сильно рисковал, решив вернуться домой, особенно учитывая размер кучи дерьма, в которой я вляпался. Но мне требовалось всего несколько минут, максимум десять. Я поднимался по пожарной лестнице, чтобы никому не попасться на глаза. Кроме того, у меня не было ключа от нового замка туда и обратно после чего дэниеэл маковой станет историей и всякий кто захочет его найти должен стать невидимым или пули непробиваемым размышлял я пожарная лестница проходила немного в стороне от моего окна но если я вставал на перила то мог положить локоть на подоконник я стоял там балансируя на цыпочках и вдруг вспомнил что забыл вытащить из кармана бипер Оконным бипером я особенно гордился, это был пульт дистанционного управления, способный привести в движение небольшой моторчик, что позволяло мне выходить через окно, не оставляя его открытым, и проникать в квартиру обратно. «Болван — Болван! — захихикал призрачный зэп. — Вы не представляете, как мне хотелось выкинуть его из головы. — Ты же знаешь, что я здесь, и могу тебя слышать. — Ладно. Мне пришлось сильно извернуться, балансируя на одной ноге, но я сумел вытащить пульт и, нажав на кнопку, оказаться в своей квартире. Перебравшись через подоконник, я вдруг почувствовал отвращение к беспорядку. Впервые за всю гражданскую жизнь мне пришло в голову, что перед уходом следовало бы убрать квартиру. Я вытянул вперед руку, ожидая наткнуться на обломки колонок или потроха распоротого дивана но обнаружил лишь жесткий вор с ковра. Странно. Простая работа вышибалы вдруг показалась мне удивительно привлекательной. Сохранять мир и спокойствие, выдворяя вон тех, кто их нарушает, и никаких тебе моральных дилемм. Моя жизнь сильно усложнилась с тех пор, как вокруг начали умирать люди. С тех пор, как ты начал их убивать. Я ранил Горана а убила ее дикон а как насчет барата самооборона да потому что он сделал подозрительное телодвижение расскажи это судье не думаю что ирландец майк пользуется услугами судей я включил лампу она все еще работала удивительно когда я был здесь в прошлый раз осколки стекла валялись по всему полу я вернулся назад во времени или кто-то навел здесь порядок. Вариант Б, я полагаю, но А кажется более привлекательным. Ну, и кто? Думаю, я знаю, — заявил Зэп. Я тоже, и это меня тревожит. Квартира выглядела не лучшим образом, но не хуже, чем у обычного студента. Всюду подмели, и даже безногая столешница на полу сияла чистотой. Три больших пакета, заполненных мусором, стояли у двери, как толстые часовые. Новое измерение в моей жизни было мне совсем ни к чему. Я поспешно прошел в ванную комнату. Моя спортивная сумка лежала в шкафу. Одной рукой я потянулся к ручке и перехватил в зеркале свое отражение. Мои глаза превратились в раздувшиеся чернильные пятна, под которыми лет сорока. Появились морщины, похожие на провисшие провода линии электропередачи. Черная вязаная шапочка задралась наверх, открывая часть лба и пучки пересаженных волос. Они растут. Ты так думаешь? Вне всяких сомнений. А разве они не должны сначала выпасть, чтобы потом снова начать расти? Давай поговорим об этом позже. Неужели я выглядел таким же старым пару дней назад? еще до начала бойни. Никогда прежде работа вышибалы так не отражалась на моем лице. Я пару раз глотнул, и у меня что-то сжалось в груди. С каких это пор я стал бояться старости? В Ливане были ночи, когда мне не терпелось поскорее умереть. А если и нет, то мысли о старости не тревожили меня ни в малейшей степени. Сделать все побыстрее — таким было мое единственное желание. Большинство из нас заключили договоры. Если кто-то получал смертельное ранение, то остальные бросали монетку, а потом убивали его. Звучит жестоко, но подобные договоры были очень популярными. Так, у меня появилось несколько настоящих друзей. Я и сейчас иногда посылаю им письма, чтобы напомнить, что договор разорван. Я заметил еще кое-что в ванной комнате, кроме своего осунувшегося лица. Рулоны с туалетной бумагой были сложены в форме ромба, и это было уже слишком. Я обошел это сооружение так, словно оно могло ожить, и постарался обойтись без советов призрачного зеба. Почему ты решил, что скульптура из рулонов туалетной бумаги должна что-то означать? И откуда вообще взялась такая мысль? Я знал, кто ее построил. Это мог сделать только один человек. По шее у меня начал стекать пот. Несмотря на всю терапию, я не был готов иметь дело с тем, кто строит подобные сооружения из туалетных рулонов. Моя сумка находилась там, где я ее оставил, и я быстро закинул в нее туалетные принадлежности, которые идеальным строем расставили на полочке над раковиной, а прежде были кем-то разбросаны по полу. Покончив с этим, я взял последний важный предмет, «Десять лет сбережений, почти пятьдесят тысяч долларов, спрятанных в сливной системе на крайний случай. И если такой случай еще не наступил, то он очень ловко прикидывается. Я вывернул трубу и вытряхнул наружу спрятанную наличность. И обычно я начинал нервничать, когда у меня появлялось столько денег. Но я уже и так был взвинчен до невозможности. Хуже мог себя чувствовать лишь человек» у которого закоротило мозг. Я спрятал деньги в карман и направился к двери. На самом деле, мне бы следовало вернуться к окну. Дикон появилась возле моей квартиры как раз в тот момент, когда я распахнул дверь. Она держала в руке пистолет, а на ее блузке остались пятна засохшей крови. Я поискал в ее глазах следы благодарности и любви. И не нашел... Я хотел было потянуться к Глоку, лежавшему в кармане куртки, подумав, что, возможно, успею его достать, пока эта молодая и тренированная женщина не всадила в меня дюжину пуль в виде милой улыбки на моем сердце. Щеки Дикон были влажными, а в глазах застыло безумное выражение. Еще пару часов назад она была воплощением закона, но ей пришлось застрелить свою напарницу. Не имея ни малейшего представления о том, за что-то хотела ее убить, Дикон уже не понимала, кому верить и кого винить. — Полиция! — сказала она, постучав по значку у себя на поясе. — Ладно, — произнес я. Мне было очень интересно узнать, что будет дальше. — Это был ты! — потребовала она ответ, направив пистолет мне в лицо. Ее рука слегка дрожала. Худший вариант — из трясущегося пистолета. Можно случайно выстрелить. — О чем ты? Дикон прижала дуло к моему лбу. — Только не надо трахать мне мозг, маковой! Это ведь был ты, солдатик! Трясущийся пистолет ерзал по моим бровям. — Пытаешься шутить? Строишь мне рожи, маковой! — Это все из-за пистолета? — беспомощно ответил я. — Я просто стою! Дикон подошла к самому краю, и я видел это в ее глазах, в стиснутых зубах. «Спрашиваю в последний раз, скажи, что это был ты!» «Не думаю, что существовал правильный ответ на ее вопрос!» «Ладно, — признался я, — это был я! И что ты сделал?» «Господи Иисусе! Она что, разыгрывает меня?»